Глава третья. Ждать пришлось совсем недолго. Уже минут через пять я услышала приближающиеся шаги с приглушенным постукиванием. «Это... трость?» Удивленно спросила я, взглянув на Рея. Он быстро выпрямился и отставил ее к стене, уверенной походкой, хоть и с хромотой, направляясь ко мне. «Я думал, ты придёшь чуть позже». Прекрасно выглядишь в этом платье. Знал, что приглушённые тона -то тебе к лицу. Он улыбнулся, но я понимала, что он пытается свернуть с этой темы. «Рейган, что с тобой произошло?» Спросила я, пытаясь заглянуть в его глаза, но он лишь отвел взгляд в сторону. присел напротив и, глядя куда-то вдаль, начал вести беседу ни о чем, словно игнорируя меня. Такой красивый сад, а практически никому туда заходить нельзя. Мы с братом, когда были маленькие, часто туда сбегали, потому что это было последнее место, где нас начинали искать. Он выглядел задумчиво и спокойно. Я была уверена, что есть причина, по которой он сбегает этой темы, но надеялась, что причина кроется не во мне. «А почему нельзя?» Решила поддержать разговор, все таки мы давно не виделись, и мне хотелось побыть хотя бы возле него. Оказалось, что там живет растение-паразит. И нам очень повезло, что оно ни разу так к нам и не прицепилось. «В Королевском саду?» — удивилась я. «Но зачем? Это ведь опасно». «Туда есть один вход и выход. Пойми правильно. Если его закрыть, то выбраться уже невозможно». Меня охватил ужас от этой информации. Сколько людей было вот так закрыто в этом саду? За что? И почему он решил это рассказать мне? Вопросы, вопросы, ни одного ответа. Я безмолвно уставилась вдаль. Аппетит окончательно исчез. Быть может, это угроза, что при желании я тоже могу запросто оказаться в этом саду, и никто не узнает, что со мной случилось. Мне сказали, что ты успешно прошла пару этапов. Вновь сменил тему. Я рад. Сложно было? Не очень. Делала так, как мне велело сердце и разум. Из тебя, правда, выйдет отличная королева. Улыбнулся он своей мысли. Рэй, раньше ты говорил мне, что я дорога тебе. А теперь только и повторяешь, что из меня выйдет неплохая королева. Что все это значит?» Быть может, я зря сюда приехала, и все это лишь ваша непонятная игра? То, что отбор — большая игра, ставки, в которой корона и власть, тебе было известно и четыре года назад. Только тогда тебя это не смутило. Я не скрываю, что выиграю, если королевой станешь ты, потому что ты единственная девушка, которую в невесты выбрал я лично. Получается, чувство для тебя ничего не значит? Прекрасно. «Я отказываюсь от мечты ради тебя, а это всего лишь игра». Я увидела, как заходили желваки на его лице, как он пытается сдержать свой гнев, как в его взгляде мелькнула стальная ярость. Но затем не последовало ничего. Он просто промолчал. «Почему?» Я не знала ответ на этот вопрос, да и, наверное, не хотела знать. «Спасибо за обед, Ваше Высочество». Нарочито, чеканно произнесла я каждое слово. «Я не голодна. Могу я вас покинуть?» «Конечно, леди Кельси. Вас никто не держит во дворце против вашей воли». Он не посмотрел на меня больше. От его слов мое сердце просто забыло, как биться. Горлу поступил комок боли, но я решила промолчать, в надежде, что такому поведению есть хоть какое-то объяснение. Снаружи в коридоре меня, как всегда, ждала Алия. «Принц вас обидел?» — Удивленно спросила девушка, глядя на меня, а я лишь улыбнулась. «Нет, что ты. Просто хотелось побыть с ним подольше, а у него появились дела. Вот я и расстроилась. Мне было неважно, поверит она в мои слова или нет, но рассказывать ей о том, что случилось на том балконе...» Я не намерена. Ничего, уже вечером у вас вместе с другими претендентками будет возможность вновь увидеть его высочество на совместном ужине. Девушка так светила, словно это она туда пойдет. А когда будет следующее испытание? Ты что-нибудь о них знаешь? К чему мне нужно быть готовой? Всегда. Девушка странно повела плечом, а я насторожилась. Выходит... Этот ужин тоже будет не просто ужином. Интересно, какие они, другие претендентки на место возле принца? Пока все заезжали, выходить из своих комнат никому не разрешили, если их не позовут. Наверное, других, как и меня, сегодня тоже проверят. Интересно, кто-нибудь согласится на очередное предложение короля? Или он только ко мне так щедр? Вряд ли мне, конечно, кто-нибудь об этом расскажет. Время тянулось неумолимо медленно, и я не могла найти себе места. Из окна было видно подъезжающие экипажи, но с такого расстояния невозможно кого-то разглядеть. А если судить только по силуэтам, то каждая из этих девушек обладает точенной фигурой и грацией. Неужели Рэй и правда думает, что я смогу соревноваться с ними? На моё счастье, Алия смогла принести мне несколько книг, хотя к тем, что я просила, добавила и парочку романов. Но это к лучшему, ведь так можно будет замаскировать то, что я читаю на самом деле. А книги я выбрала по землеуправлению, распоряжению ресурсами и экономическим стратегиям. Сомневаюсь, что на отборе обойдут этот вопрос стороной, ведь в случае чего основную управленческую деятельность королева берет на себя. Хотя в истории нашего королевства подобного не было довольно давно — И мне даже не верится, что я всерьез рассуждаю над этим. Я завела несколько тетрадей для пометок, словно снова начала учиться. И время значительно ускорилось. Я даже не заметила, как Аллея вновь пришла подбирать мне наряд, что-то быстро рассказывая. Я видела, что планируют надеть другие претендентки. Единственная фраза, которая не прошла мимо моих ушей. «Поэтому вы должны быть в этом». Она вытащила довольно строгий темный наряд, скрывающий шею и руки. Подобрала пару из браслета и сережек цвета спелой вишни и заплела аккуратную косу, выпустив несколько завитых прядей. «Тебе не кажется, что я выгляжу довольно странно?» «Вы будете выглядеть довольно лаконично среди девушек, что постараются завоевать взгляды принца глубоким декольте и кричащими нарядами». Я решила просто довериться ей, ведь этой девушке доверил меня Рэй. Доверил, чтобы я выиграла этот отбор. Но не разобравшись, я не хотела делать поспешных решений. Оле, ты не знаешь, что произошло с его высочеством на драконьем континенте?» В лоб решила спросить я. «Мне не позволено», — одними губами произнесла она, бледнее у меня на глазах. «Значит, знаешь». Коротко ответила я. «Он привез меня с драконьего континента. Это все, что я могу вам сказать. Пожалуйста, не спрашивайте меня больше об этом. Я уверена, господин Фрост обязательно вам обо всем расскажет, когда будет готов. Когда сможет мне доверять, как тебе?» Я не собиралась отступать. «Что вы?» Она замотала головой. «Он доверяет вам!» «Тогда почему молчит?» «О таких вещах тяжело говорить, госпожа», — она потупила взгляд. «Прошу вас, нам надо идти. Вам нельзя опаздывать». Я согласилась, но ее слов мне было мало. Поведение Рея меня слишком настораживало, чтобы вот так просто взять и поверить, что я все еще ему дорога. По крайней мере, в прежнем смысле. не как удобный инструмент для политических игр, а как девушка».